Острова. Сахалин. Сахалин – это остров рядом с восточным берегом Сибири. Он находится между 46 и 54 градусами северной широты и 141 и 145 градусами восточной долготы. Остров вытянут с севера на юг на протяжении 850 километров. Ширина острова – Максимально 183 километра, а минимально 24 километра. Ближайшее расстояние от острова до материка находится близ устья Амура, между мысами Лазарева и Погоби. Южный конец Сахалина отходит от берега материка на расстояние около 300 километров, если считать по параллели. Наименьшая ширина Лаперузова пролива, отделяющего Сахалин от японского острова Иессо, около 40 километров. Между Сахалином и материком находится Северо-японское море, продолжение которого составляет Татарский пролив, получивший в своей наиболее узкой части, близ устья реки Амура, название пролива Невельского. Ширина пролива совпадает с его глубиной. От мыса Лазарева до мыса Марии глубины настолько незначительны, что трое известных мореплавателей – Лаперус, Крузенштерн и Браутон – пытались проникнуть этим проливом из Охотского в Японское море. Они пришли к заключению, что Сахалин – полуостров. Впоследствии фарватер был найден Невельским, но оказался проходимым только для судов с осадкой не глубже 23 футов. Один фут равняется 30,5 сантиметрам. К югу от мыса Лазарева глубины быстро увеличиваются. Вода в Северо-Японском море теплее, нежели в Охотском, которая по своим свойствам приближается к полярным морям. Главной причиной низкой температуры Охотского моря заключается в массах льда, которые зародились в Гижгинской и Пейжинской губах. Льды почти круглое лето держатся у северного конца Сахалина. Эти льды быстрым сахалинским течением, омывающим северную часть острова и северную половину его восточного берега, заносятся до широт Среднего Сахалина. Влияние низких температур Охотского моря не распространяется на Северно-Японское море, так как этому препятствует Сахалин. К тому же течение из Амура преграждает доступ льдам из Охотского моря в Татарский и Лаперузов проливы. Через эти проливы соединяются только поверхностные слои обоих морей, не способствует охлаждению Японского моря еще по той причине, что к нему подходит теплое японское течение Курасио. Одна ветвь течения заворачивает Авохотское море, а другая поднимается вдоль западного берега Сахалина и оказывает благотворное влияние на климат этой части острова. Физические свойства морей, омывающих Сахалин – определяют разницу в климатах разных частей острова. Северная часть его, подходя близко к материку, в климатическом отношении находится под его влиянием. Сильное охлаждение Восточной Сибири в течение зимы, когда пролив Невельского замерзает полностью, обуславливает на Сахалине сильные северные и северо-западные ветра. Под влиянием ветров зимы в северной части острова отличаются континентальной суровостью. Замерзание ртути здесь – обыкновенное явление. Летом в северной части острова преобладают ветра, дующие с холодного Охотского моря, которые сильно понижают температуру лета. Таким образом, в климатическом отношении Северный и Средний Сахалин поставлены в невыгодные условия. Эти части острова имеют суровые континентальные зимы, и холодное лето приморских стран. Зима в северной части по средней температуре приближается к зиме побережья Ледовитого океана в Европе или южной части острова Новая Земля. Лето походит на лето берегов Белого моря, хотя северный конец Сахалина находится приблизительно на широте Симбирска. А В устье реки Тыми на восточном берегу острова и в Дуе почти на широте Саратова, встречается вечная мерзлота. Чем далее на юг от Дуэ, тем климат становится мягче. Он приобретает морской характер. Возрастает разница в климате западных берегов острова и противолежащего берега материка Азии – Разница, состоящая в том, что зимние холода на Сахалине менее значительны, нежели на соответственной широте побережья Восточной Сибири. Зима и лето южной части острова напоминают по средней температуре те же времена года Архангельской и Аланецкой областей, несмотря на то, что южный конец Сахалина находится на широте Одессы и Астрахани. Помимо низкой температуры зимы и лета, Сахалин отличается еще тем, что весна гораздо холоднее осени. Это случается даже внутри острова, но особенно на его юге. Несмотря на незначительную ширину Сахалина, наблюдается большая разница в климате его восточных и западных берегов. В этом именно и проявляется различное влияние морей, омывающих остров. На восточном берегу, омываемом Холодным Охотским морем, где даже в июне встречаются плавающие льды, на широте устья реки Тыми климат намного суровее. Зима и лето здесь холоднее, нежели на соответственной широте западного берега. Это происходит потому, что влияние Холодного Охотского моря, благодаря гористому характеру острова и меридиональному расположению хребтов, задерживающих ветра, не передается на западный берег. Количество осадков на всем протяжении Сахалина весьма значительно. Зима отличается обилием снега, а лето – частыми дождями. Толщина снежного покрова доходит до двух метров. В Кусуннае в течение года наблюдается до 150 ненастных дней, из них 60 дождливых и 90 снежных. Летом часты туманы, их больше на восточном, чем на западном берегу. Поверхность Сахалина почти сплошь гориста, и только между хребтами расположены низменности, по которым протекают довольно крупные реки. Западный берег от южной оконечности мыса Крильон состоит почти из сплошной каменной стены. Здесь нет ни одного значительного залива, нет и островов. Исключением является остров Моннерон, лежащий близ южного конца Сахалина. Таким западный берег сохраняется до мыса Уанды, находящегося напротив залива Де Кастри. К северу от этого мыса тянется плоский песчаный берег, простирающийся вдоль всего Амурского лимана. В Охотском море Рядом с северной оконечностью Сахалина берег становится снова гористым. На восточном берегу наблюдается подобная же смена крутых и плоских берегов. Это наблюдается приблизительно в тех же широтах. Здесь имеются два залива – Ныйский и залив Терпения. В тех местах, где берег Низменный, существует немало озер, отделенных от моря низкими перешейками и соединенных с ним протоками. Эти протоки, а также устья больших рек, являются единственными местами, где небольшие суда могут причаливать к берегу. Новая Земля. Новая Земля — это обширная группа островов, лежащая в Северном Ледовитом океане. Земля эта — это, принадлежит к Архангельской области. Несомненно, она причислена учеными к островам Материковым. Два главных острова разделены узким извилистым проливом Маточкин-Шар. Из целого ряда мелких островов наибольшим является остров Между Междушарский. Новая земля служит западной границей Карскому морю. С юга она омывается водами пролива Карские ворота, отделяющими ее от острова Вайгач. Запада и северо-запада ее омывает Мурманское и Баренцево моря Ледовитого океана. В этих пределах два острова представляют собой дугу, слабо изогнутую и направленную выпуклостью к западу. Так как северная часть Новой Земли далеко еще не обследована, и даже географическое положение ее северной оконечности не может быть еще окончательно установлено, то и общая длина и площадь пока точно не могут быть приведены. Самая южная точка острова – мыс Кусов-Нос, находящийся на острове Кусова-Земля, отделенном от Новой Земли проливом Никольский шар. От этой точки к западу идет океаническое побережье – а к востоку – морское. Океаническое побережье отличается большой изрезанностью берегов, образующих здесь громадное число заливов, полуостровов и островов. Самая южная часть берега изрезана более мелкими заливами. Первый значительный залив – губа Саханиха между 55 и 56 градусами обосточной долготы. В пролив впадает одна из больших рек Новой Земли – Губа-Саханиха. Далее к западу находится пролив Губа-Черная, вдающийся далеко внутрь острова на 30 километров. Западное и северо-западное направление берега сохраняется до мыса Черного. Начиная отсюда, берег поворачивает прямо к северу, а потом к северо-западу. Он образует между мысами Черной и Южной Гусиной обширный залив. У него изрезанные берега. Здесь расположен наибольший из островов Новой Земли Междушарский. Он отделен от берега Новой Земли проливом Костин-Шар, в который впадает одна из значительнейших рек Новой Земли Нехватова. Длина реки составляет 80 километров. К северу от Междушарского острова расположены два больших залива – Рогачев и Белушья Губа. Начиная от мыса Южного Гусиного Носа, береговая линия идет почти по Меридиану, не образуя никаких значительных заливов до самого мыса Северный Гусиный Нос. Эта часть побережья 100 километров длиной составляет самую западную часть Новой Земли. Она носит название Гусиная земля. Это невысокая полоса земли, охватывающая поясом около 20 км в ширину, а более возвышенную внутреннюю часть. Дальше к северу, между мысом Гусиным носом и Бритвенным носом, расположен залив Моллера, в свою очередь, изрезанный многими береговыми углублениями, которые образуют хорошие стоянки для судов, а вместе с лежащими около островами-местами. Здесь же, в заливе Малых Кармакул, существует уже давно становище, где зиму и лето живет несколько семей самоедов. На севере залив Моллера заканчивается глубоко расположенным заливом Пуховым, вершину которого впадает река Пуховая. Далее протекает река Бритвинская. К северу от мыса Бритвин лежат два больших залива, Южный – губа безымянная, и северный – губа грибовая, разделенные высоким полуостровом с горой первоусмотренной. Далее до входа в Маточкин шар берег ровный и скалистый. Вход в Маточкин шар представляет некоторое затруднение, так как легко можно принять за него лежащую немного севернее губу серебряную. Однако сейчас уже расставлены знаки, облегчающие вход в этот залив. Следуя по западному берегу, далее к северу, мы встречаем губу серебряную, окруженную высокими горами. Далее расположены губы Метюшкина и Волчиха. Они находятся в глубокой выемке между берегом Новой Земли и мысом Сухой Нос. От Сухого Носа до другого выдающегося места, полуострова Адмиралтейства. Берег Новой Земли опять изрезан заливами. Наибольшие из них, начиная с юга, губа Крестовая с несколькими островами. Входят сюда два залива Сульменева, северный и южный, и губа Машигина. От полуострова Адмиралтейства до островов Горбовых расположено много заливов. Здесь также несколько островов: Панкратиева, Вильгельма, Крестовой и другие. Далее берег постепенно уклоняется к востоку, до мыса Насау. Восточное побережье не обладает таким количеством глубоких заливов и выдающихся в море полуостровов, как западное. Начиная с юга от Кусова Носа, берег заворачивает к северу. Здесь находится крайняя юго-восточная часть Новой Земли – мыс Меньшиков. Отсюда берег Новой Земли – постепенно отступает к западу, почти без заливов, до бухты Обросимова, лежащей немного южнее, 72 градус параллели северной широты. В нее впадает река Обросимова. От залива Обросимова берег Новой Земли принимает направление северное и северо-восточное. Здесь он становится более изрезанным до самого Маточкина шара. Отсюда к северу береговая линия становится более изрезанной и образует местами довольно значительные заливы. Из них наибольшие – Чекина, Незнаемый, Медвежий, к северу от которого лежит полуостров Крашенинниково и острова Пахтусова, 74 градус, 25 минут северной широты. Далее Пахтусовым был обнаружен мыс Дальний, лежащий немного к югу от 75 градуса северной широты. Далее до мыса Мидендорфа берег почти неизвестен. За ним к северу лежит залив Ледяная гавань, где в 1598 году зимовал голландец Баренц. Далее берег Новой Земли поднимается прямо по северному меридиану до мыса Желание. Новая Земля впервые была открыта еще новгородцами, вероятно, в XI столетии. Но первые письменные данные о ней встречаются в издании Гаклюйта «The Principal Navigation of Uges and Discoveries of the English Nation» Лондон, 1859 год. Здесь описано первое путешествие англичан под начальством Виллоби, на восток от Норт-Капа для поиска северо-восточного прохода в Тихий океан. Виллобе в 1553 году подходил первым из западноевропейцев к берегам Новой Земли.